На его бледное, истощенное лицо, нестриженные волосы, обычный небрежно-неопрятный вид. Она сразу смягчилась, хотя брови по-прежнему хмурила. Вздохнув, господи, ну какой несчастный, запущенный, прильнула к нему. Гордон взял ее за плечи, она крепко-крепко обняла его, полная нежности и щемящей досады.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 Повертев в пальцах висевшую пиджачную пуговицу, она вдруг с чисто женским чутьем заглянула под выленивший галстук. «Так я и знала. На сорочке вообще нет пуговиц. Гордон, ты чудище!» «Меня, тебе известно, подобная чепуха не трогает. Дух мой парит над суетой пуговиц!» «Ну что ж ты не отдал свою сорочку, чтоб я, суетная, их пришила?» «И, разумеется, опять не бритый. Просто свинство. Можно, по крайней мере, бриться по утрам». «Я не могу себе позволить ежедневное бритьё», — с надменным вызовом заявил Гордон. «А это ещё что? Бритьё, по-моему, стоит не слишком дорого». «Дорого. Всё на свете стоит дорого. Опрятность, благопристойность, бодрость, самоуважение. Это деньги, деньги, деньги».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 «Да, мой дурачок. Зачем ты всегда спрашиваешь?» «Так приятно, когда ты это говоришь. Без твоих слов я как-то теряю веру в твое чувство». «Почему же?» «Ну, ты ведь можешь передумать. Я, надо признать, отнюдь не идеал для девушки. Тридцать вот-вот и совсем рухлять «Хватит вздор городить Будто тебе лет сто». «Прекрасно знаешь, что мы ровесники». «Но я-то весь зашмыганный». «Потрепанный!» Она потерлась щекой о его суточную щетину. Животы их соприкасались. Он подумал, что вот уже два года безумно и бесплодно хочет ее. ткнувшись губами в ее ухо, Гордон прошептал. «Ты вообще отдаваться собираешься?» «Погоди, погоди, не сейчас. У тебя вечно погоди, второй год слушаю и жду». «Ты прав».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 Для тебя легче, ты мужчина, а для женщины все по-другому. — Скажи «да», Розмари. но ну, повтори за мной. Да, да. — Ох, бедный Гордон, твой попугай совсем тупится. — Черт, не шути на эту тему. Аргументы иссякли. Вернувшись на людную улицу, они медленно пошли вдоль витрин. Проворное изящество и весь ее независимый вид в сочетании с постоянной шутливостью создавали благоприятнейшее впечатление о воспитании, образовании Розмари. А была она дочерью провинциального Стряпчева, младшей из 14 детей редкого теперь в средних классах огромного, бодро-голодного семейства.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 Но его завело. Неутолённое желание всё ещё мучило. С печалью некого горчайшего триумфа он пришёл к выводу, что прав. Именно деньги мешают ему овладеть желанным телом. Деньги. Деньги. Последовала саркастичная тирада. «Женщины! В какой прах они обращают все порывы наших гордых умов? И можем обойтись без них!»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 Воспетая Чосером и Бокаччо, средневековая героиня, образец абсолютной преданности супругу. Леди Астер — первая женщина в составе английского парламента. Миссис Панкхорст — лидер движения суфражисток. А восточное многоженство, а судьба индийских вдов, а благонравная эпоха, когда дамы цепляли к подвязкам мышеловки и, глядя на мужчин, жаждали их кастрировать.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 спрятала брызнувшие из глаз слезы. Заплакала, как ребенок, сердито, с обидой и в то же время доверчиво прильнув. И этот детский плач, ищущий на мужской груди просто защиты, более всего сразил его. Тяжко, язвя совесть, вспомнились лица других, рыдавших на его груди женщин. Видно, единственное, что ему удавалось с ними, это заставить их рыдать.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 Вечно всё испорчу. Ничего не могу поделать. Шерсть с дыбом, чего не коснись, деньги и деньги. Деньги. Они чересчур тебя волнуют. Ещё бы. Самая волнующая штука. Но мы всё-таки в воскресенье едем за город. Погулять по лесу, подышать. О! Да, замечательно. С утра и на весь день. Денег я раздобуду. А можно мне купить себе билет?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 К себе, чтобы не разъярить строжившую ведьму, она должна была вернуться до одиннадцати. Протопав самый конец Тоттенэм-Корт-Роуд, Гордон сел на трамвай. На пене дешевле автобуса. Втиснулся посреди верхней деревянной лавки напротив лохматого худышки и шотландца, который, прихлебывая пиво, читал футбольный репортаж. Счастье било ключом. Розмари согласилась. Налетчиком лютым, неумолимым. Под стук и звон трамвая он тихонько пробормотал семь готовых строф А всего надо девять. Неплохо идет. Поэт. Да, Гордон Комсток, автор «Мышей». И даже в прелести Лондона вновь поверилась. Мысли кружились вокруг воскресной поездки.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 Не все учтено классикой насчет единства времени и места.